«Я ничего не сказала. Я продолжала пить бренди с содовой. Все осталось позади, все было решено и улажено, все это не имело больше значения. Максиму не с чего было выглядеть таким бледным и встревоженным. Ее последняя шутка лучшая из всех, и даже сейчас я не уверен, что победа не на ее стороне. Что ты хочешь этим сказать?»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 У Френка все в порядке. Он был в конторе, ждал моего звонка с четырех часов дня. Я все ему рассказал. Судя по голосу, он очень обрадовался. Казалось, у него гора спала с плеч. «Да», — сказала я. «Но вот что странно», — сказал Максим медленно, и между бровей у него прорезалась морщина. «Он думает, что миссис Денверс уехала из Мендерлина совсем». Исчезла внезапно и никому ничего не сказала. По-видимому, она целый день укладывала свои вещи, собрала все, что было в комнате, до последней мелочишки, а в четыре часа приехал со станции фургон и все увез».